Глава двадцать Империя превыше всего? Комендант снова сидел за столом с неизменным бриллиантовым бокалом в руке и смотрел в одну точку. Незложенный командор явно смирился с нынешним положением дел и упорно продолжал злоупотреблять пандорской водкой. «Госар, мне интересно, когда у вас переведутся запасы спиртного?» Услышав вопрос, имперец сфокусировал взгляд на моей голограмме Я отрицательно покачал головой. «Ярослав, не дождётесь. Сейчас на станции семь с тонн водки, привезённых с производства Алексеева и Смирнова. Кроме этого, у меня имеется собственный анзе с тремя бочками великолепного элитного самогона, как оказалось, выгнанного вашим дедом». «Если бы вы с ним встретились, то наверняка нашли общий язык, вполне искренне предположил я». «Надеюсь, вы не вышли на связь для обсуждения моих пагубных пристрастий». Бывший комендант недовольно фыркнул. «Нет, что вы, пейте сколько влезет, но не забывайте закусывать. Иначе без встречи с биологическими веществами в желудке нейтральные нанитые из водки начнут резко разогревать организм». Госсар кивнул, затем залпом выпил остатки и отодвинул бокал в сторону. Кстати, Ярослав, я слежу за вашими успехами». Насколько мне известно, Москва сейчас по-другой мятежников, связанных с вами. А в Новгороде с минуты на минуту начнется восстание, которое может увенчаться успехом. И несмотря на то, что ваше участие в мятеже минимально, именно вы получите с него максимальные дивиденды. Это каким образом, не понял я. Тут все просто. Когда вы захватили власть в ближайшем космосе, на поверхности сразу завертелись дела. Убийство весомой политической фигуры, диверсии на предприятиях, неповиновение рабочих городским советам привели к настоящему восстанию. В результате часть элиты Пандоры потеряла почти всё. Уверяю вас, первое, что придет в голову оставшимся у кормушки, — это начать платить той силе, которая все начала. Поэтому еще чуть-чуть, и вам начнут платить налоги городские олигархи. Понимаю, к чему вы ведете. Только я не собираюсь оставлять им власть. А зря. У олигархов выстроены цепочки сбора ресурсов и есть контроль над производственными мощностями. Ярослав, я это знаю по собственному опыту. Ломать прежнюю систему легко, а построить новую — адский труд. В словах командора имелся смысл. Только новая водная в лице 15 миллионов колонистов вывернет наружу весь сложившийся уклад. Ярослав, а почему вы никогда не интересовались тем, как поживают крупные поселения колонистов на другой стороне степного сектора? Они слишком далеко от границы на другом берегу Енисея. Раньше до фронтира доходили только кочевники, которых мы не пускали за реку. В остальном живущие за степью к нам особо не лезли, Поэтому меня не интересовала судьба отколовшейся части землян. А зря. Конечно, нравы на Востоке отличаются от западной части колонии, но происходящее сейчас затронуло их напрямую. Это как? Не понял я. Очень просто. На их территории тоже есть функционирующий космодром. Через него получают имперское оборудование, а взамен отгружают несколько видов редких ресурсов, добываемых на гористом берегу океана Пандоры. «Как вы думаете, расстроятся ли правящие круги так называемых муслимов, когда канал сбыта неожиданно исчезнет?» «Обязательно расстроятся», — ответил я, догадавшись, к чему ведет Госсер. «Более того, они уже в курсе происходящего, и, уверяю вас, просто так восточники сидеть не будут», — произнес командор и снова потянулся к бутылке. Мои личные встречи с кочевниками и рассказы деда о творящемся на Востоке позволили представить, что произойдет, когда на чужом берегу Енисея станет многолюдно. А ведь об этой стороне пандорских дел я никогда не задумывался. «Госар, зачем вы решили напомнить мне о муслимах и предупредить о возможном набеге на фронтир?» — спросил я, понимая, что аратанец сейчас как никогда искренен. «Если честно, мне просто интересно наблюдать за происходящим». Как вы, наверное, уже догадались, эта система точно не предел моих мечтаний. Находиться здесь тому, кто привык жить в центральных мирах, не особо приятное занятие. Несколько лет я с интересом наблюдал за вознёй ваших городских советов, но потом мне надоело. Мне стало понятно. Если это болото не встряхнуть, то оно и дальше продолжит медленно загнивать. Значит, мы для вас большая муравьиная ферма? А я всего-навсего странная букашка, которая не только немного встряхнула Пандору, но и вырвалась из-под стекла? — Да, это так, — честно признался командор. Затем он вздохнул и залпом осушил содержимое бокала. — Одно плохо. На этой стороне стекла букашку ожидал не диктатор, строящий грандиозные планы по дальнейшему угнетению муравьишек. А, сосланный имперский чиновник, давно превратившийся в похожее насекомое. Госор, не прибедняйтесь. Я не знаю, за что вас сослали на край галактики, но кое-что в рукаве вы припрятали. Выслушав меня, имперец безлобно оскалился, а на его лице снова проступили зеленые пятна. Ярослав, не забывайте, кто я. У меня в рукаве вся империя. — Одно плохо. Рукав этот пока надежно зашит. — Но оттуда недавно кое-что вылетело, — сказал я и показал командору скрин с контуром аратанского крейсера. — Надо отдать должное выдержке Госсера. Даже будучи под шафе, он не подал виду, что занервничал. — А что это такое? Кажется, какой-то корабль. — Отдаленно похож на имперский. Возможно, он даже боевой. — Госсер, не надо устраивать спектакль. «Ярослав, неужели вы думали, что я начну все подробно докладывать?» Комендант ухмыльнулся. «Мне не интересен доклад о крейсере, находящемся в системе, принадлежность которого к Империи вы только что подтвердили. Не нужно рассказывать, какому именно флоту принадлежит корабль и показывать галактический сектор его приписки. Мне даже не понадобятся подробные характеристики систем вооружения, имеющегося на его борту». Как и состав экипажа, точное количество капсулёров, истребителей и боевых групп орбитального десанта. Всю эту информацию можете оставить себе. И что вы годите? Необходимо, чтобы вы связались с командиром крейсера и убедили его отказаться от своих планов. А что произойдет, если я откажусь? Конкретно с вами ничего, вы продолжите вливать в себя пандорский самогон, надеясь, что в случае космического сражения станцию не заденет и залп линейных батарей. Веселая перспектива, признался имперец и невольно сглотнул. — У вас перспектива есть, а вот крейсер будет уничтожен вместе со всеми неприятными сюрпризами, которые он для нас приготовил. — Думаете, справитесь? — Я нет, а вот Зарканский дредноут сможет. — Если мне не изменяет память, то он специально предназначен для прорыва планетарных блокад. — Еще он способен вести сражение в одиночку против нескольких сильных противников. Представьте сами, какую прорву сил нужно выделить, чтобы уничтожить все слои силовой защиты, питаемой от частички антиматерии. И вспомните, как орбитальные платформы превратились в облако металлической пыли. А ведь они только вскользь столкнулись с залпом орудий главного калибра. Я уверенно описывал возможности Зарканского корабля. Одновременно пытался транслировать в сознание Госсера картинки будущих разрушений выбирая их из реальной хроники сражения Имперского флота с арканцами, В какой-то момент коменданта передёрнуло, а это значит, что те недвижущихся образов космического Армагеддона достигли цели. Конечно, сейчас я блефовал. Но что не сделаешь ради выигрыша драгоценного времени. «Космофлот Империи никогда не отступает», — пафосно произнес Госсер, а я понял, что он вещает для тех, кто получит доступ к записям нашего разговора. Очень прискорбно, если ваши военные действительно никогда не отступают. Ибо мне не хотелось бы увидеть сегодня гибель имперского корабля. Госор, это не принесет ничего хорошего всем сторонам конфликта. Колония получит перспективу вторжения Аратанской эскадры с возможным уничтожением всего населения. А вас, как не справившегося с чрезвычайной ситуацией, зашлют еще дальше. Озвучив невесёлые перспективы, я посмотрел в глаза коменданту, который сразу отвернулся. «Дальше Бандора, только варп-маяки древних цивилизаций, обозначающие самые страшные аномалии, находящиеся за пределами галактики», — пробурчал Госсер. Я не врал насчет нежелания уничтожать имперский крейсер. Без силовых щитов, энергии и готового к применению вооружения дредноут вряд ли справится с кораблем противника. «Ярослав, честно, я не вижу альтернативы восстановлению имперской власти военным путем. Наконец произнес бывший комендант. Зато я ее вижу. Скажите, чем огромному Аратану мешает крохотная автономия на границе галактики? Пока не пролилась большая кровь, мы можем договориться. Вы останетесь комендантом системы и легитимным представителем имперских властей. Пандора продолжит торговлю с перспективой значительно увеличить объемы и ассортимент товаров. Это я точно обеспечу. При этом мы останемся имперскими колонистами, которых больше не надо охранять. Конечно, долг перед торговым синдикатом придется реструктуризировать, но, думаю, это решаемо». Госсер явно призадумался, и мне даже показалось, что он согласится. Однако через несколько секунд он отрицательно замотал головой, словно отгоняя насылаемые мною образы спокойствия. «Ярослав!» Такой вариант можно было предложить моему покровителю ранее, но уже поздно. Офицер имперского космофлота не торговец и не политик, а скорее фанатик. И он придерживается только одного постулата, который гласит «Империя превыше всего». Капитан Хартим «Значит, за арканский дредноут», — проговорил капитан, и, воспользовавшись возможностью стратегического симулятора, принялся создавать сотни вариантов развития событий. Сейчас, когда до сближения с противником оставалось около 10 часов, нужно просчитать каждый свой шаг, как это учили делать инструкторы в Космической Академии. За 10 лет службы Хартиму приходилось сотни раз участвовать в небольших космических боестолкновениях. Он побывал в настоящих сражениях, где одновременно сходились сотни боевых кораблей. Но эти битвы будущий капитан проводил за спиной опытных командоров, сидя в кресле оператора. Ранее он служил на линкоре и заведовал силовыми щитами. Еще следил за эффективностью работы энергосистем. Совершенно неожиданно его повысили в звании всего три месяца назад. Произошла ротация, и он получил назначение на новенький крейсер. И это было первое боевое задание, которое капитан выполнял в качестве его командира. Миссия на край галактики сразу показалась Хартиму проблемной. И теперь его опасения полностью подтвердились. Он не просто попал в переделку, но и вынужден вступить в бой с появившимся в системе противником. Удивительно, что в эти самые противники боги выбрали незнакомого врага, вроде пиратских фрегатов или юрких крейсеров торгового синдиката а плохо известный ему тип космических кораблей. Эти враги давно не встречались в секторах галактики, принадлежащих империи Аратан. Выругавшись, Хартим снова развернул многослойное описание зарканских кораблей, пытаясь понять, с кем придется иметь дело. Массив информации о давно уничтоженных врагах Аратанской империи был огромен, поэтому изучить все быстро просто невозможно. Но одно капитан понял сразу — Империя победила Зарканцев не с помощью технического превосходства или мастерства адмиралов. Аратан задавил противника количеством кораблей, точным экономическим расчетом и банальным политическим обманом. И судя по записанным в туманности битвам, дредноуты, подобные этому, были поразительно живучими и могли долгое время огрызаться. Линейные палубы с батареями электромагнитных орудий способны создавать настоящие облака из снарядов. Поэтому подлететь на расстояние кинжального огня попросту не получится. Скорострельные установки дредноута, выпускающие самонаводящиеся фотонные торпеды, не менее опасны. Значит, малые дистанции ведения боя полностью исключены. Дальняя дистанция надежно прикрыта орудиями основного калибра, а на средних наверняка сработает заслон из тяжелых истребителей. Судя по описаниям, внутри Дредноута имеется дюжина боевых челноков, практически точных копий пиратских фрегатов. Их отличие в отсутствии возможности самостоятельно совершать подпространственные прыжки. Кроме этого, корабль прикрыт несколькими слоями мощных силовых щитов, изначально рассчитанных на столкновение с живыми космическими левиафанами, обитающими в туманности Зарканы. Конечно, это не Титан, но Дредноут всего на ступень ниже его старой классификации боевых кораблей. Одна надежда, что корабль давно оторван от линии снабжения и долгое время обходился без нормального технического обслуживания, не имеет на борту полноценного экипажа. Просчитывая варианты развития событий, Хартим целых 4 часа не вылезал из симуляции космического боя. За это время ему показалось, что он нащупал правильную стратегию. Но стоило ему снова вернуться в реальность и посмотреть на продолжавший висеть на орбите Пандоры Зарканский дредноут, как появившаяся уверенность начала стремительно улетучиваться. «Командор на мостике!» — рявкнул дежурный офицер, а все находившиеся в рубке вскочили со своих мест. «Вольно!» — отдав команду, Хартим уселся в свое кресло, не подавая вида, что тревожит его возможные проблемы. В это время голографы начали чертить в центре информационного поля изображение дредноута с учетом его нынешней позиции. Воспользовавшись этим, капитан крутанул трехмерное изображение. Затем повернулся к офицеру, отвечающему за разведку. «Лейтенант, они более не двигались?» «Никак нет! После занятия позиции на орбите сканеры не зарегистрировали ни единого движения. Такое ощущение, что у двигателей дредноута попросту нет энергии. Ты не прав. Видимость отсутствия энергии в системах — это явный блеф, и я точно не поведусь на такую уловку зарканцев». Но, Командор, зачем им все это? Занятая позиция сильно ограничивает маневренность, да и пребывание в одной точке пространства вместо постоянного перемещения по высоким орбитам и нелинейного маневрирования с тактической точки зрения полный бред. Лейтенант, я уверен, зарканцы знают, что делают и просто пытаются навязать нам некую стратегию поведения. Командор, если они продолжат и дальше навязывать нам подобную стратегию, то мы просто отбомбардируем их волнами фотонных торпед. Затем при уходе за планету отправим тяжелые истребители и лишим дредноут двигателей с помощью точечных ударов. Описанная лейтенантом стратегия, боя была правильной, но что-то не давало Хартиму покоя. А как обстоят дела с древним эвакуатором? Ничего не изменилось, корабль по-прежнему движется к планете. Его сопровождает Зарканский боевой челнок. Зачем они это делают? Этот вопрос возник в голове Хартима в тот самый момент, когда ему доложили об ожившем эвакуаторе. Тот, кто управляет этим космическим балаганом, явно что-то задумал. Жаль, что несчастный фигляр Госсер отказывается выходить на связь. Едва капитан подумал о странном поведении коменданта, как в информационном поле развернулась страничка ранее заблокированного чата, связывающего его с Госсором. И там же появилось первое сообщение. Командор, что вы хотите больше, победить в бою и получить очередное звание посмертно? Или выслушать меня, начав действовать строго в интересах Империи?